почему-то сосредоточиваются на космических путешествиях. Причем из-за бесцельности космических путешествий эти усилия не приносят человечеству ничего, кроме разочарований. У меня есть доказательства этого положения в матричной форме, но, по-моему, все ясно и так. Когда умы, заняты космосом, к земным делам начинают относиться с пренебрежением, Я сейчас готовлю специальный меморандум совету, в котором рекомендую разработать изменения и навсегда вычеркнуть из реальности всякую возможность космических путешествий. В ответ послышался голос Райса: "Помилуйте, Сенр, нельзя же подходить так круто. В некоторых цивилизациях космические путешествия служат спасительным клапаном. «Возьмем, к примеру, 54-ю реальность 290-го столетия. Если только я правильно припоминаю, там странный человек этот Сеннер», — сказал Твиссел, покачав головой. «Он вдвое умнее любого члена Совета, но его губит то, что он так разбрасывается». «А как вы думаете, он прав?» — спросил Харлан. «Относительно космических путешествий». «Сомневаюсь». Впрочем, мы сможем лучше судить об этом, когда он представит обещанное доказательство. Но я мало верю, что он его доведет до конца. Он всегда загорается и так же быстро остывает. Какое-нибудь новое увлечение помешает ему, но хватит об этом. Твиссел хлопнул ладонью по обшивке и шара, который от удара глухо загудел, но ему тут же пришлось поднести эту руку к рту так как докуренная до конца сигарета обожгла ему губы. — Ну, как чудо, техник! Можешь догадаться, что это такое? — Такой-то котел с крышкой, а вообще похоже на капсулу переросток. — Молодец! Ты угадал! — Это и есть капсула. Зайдем-ка в нее. Харлон последовал за внутрь шара, Капсула была достаточно просторна, чтобы вместить 5-6 человек. Внутри она была пустой. Гладкий пол, вогнутые полированные стены, два окна и больше ничего. А где же управление? удивился Харлан. Управление осуществляется дистанционно с особого пульта, ответил Твиссел, погладив стенку рукой. Обрати внимание, двойные стены. Пространство между ними заполнено замкнутым на себя темпоральным полем. Эта капсула в своих перемещениях во времени не ограничена колодцами. В ней можно отправиться куда угодно, хоть за нижнюю границу вечности в первобытные столетия. В мемуаре мы нашли ряд ценных намеков, которые позволили нам сконструировать и изготовить ее. Но пойдем дальше. Пульт управления находился в дальнем углу зала и был отгорожен от него массивной перегородкой. Войдя внутрь, Харлан с любопытством посмотрел на забранные решетками окна. — Ты слышишь меня, мой мальчик? — раздался вдруг голос Твиссела. Харлан вздрогнул и резко обернулся. Войдя в пультовую, он не обратил внимания, что Твиссел не последовал за ним. Он машинально направился к окну и увидел, что вычислитель снаружи машет ему рукой. — Я вас слышу, сэр, — ответил Харлон. — Хотите, чтобы я вышел к вам? — Вовсе нет. Ты заперт. Харлон метнулся к двери.